Закончат, снимут внимание. Потом как? Другое место искать, которое под вниманием. Привыкните ведь на виду и сбалуетесь. Одного солнца мало покажется. Ты-то как думаешь, надолго туда под внимание? Там видно будет. И почувствов, что этого мало для ответа, заговорил быстрый и уверенный с какой-то новой у него печальной и словно бы обиженной интонацией. Как вы не понимаете...